Часть пятая. Формальная система обозначений. В первом томе структуры магии мы представили вам эксплицитную вербальную модель, предназначенную для применения в психотерапии. Создавая эту модель, мы преследовали цель научить психотерапевта, как надо слушать форму поверхностной структуры клиента и отвечать на нее. Содержание высказываний клиента может варьироваться до бесконечности. Но форма, которую он при этом использует, дает психотерапевту возможность отвечать последовательным и систематическим образом так, чтобы помочь процессу изменения у клиента. Конкретно говоря, реагируя на форму поверхностной структуры клиента, психотерапевт быстро приходит к пониманию его модели мира он может обнаружить обедняющие эту модель ограничения и те процессы моделирования, которые клиент обычно использует для организации своего опыта. Слушая речь клиента и отвечая ему в терминах особенностей, выделенных в метамодели, психотерапевт получает возможность определить, какие именно техники ему следует применять, чтобы помочь клиенту измениться. Метамодель, представленная нами в первом томе структуры магии, содержит целый ряд полезных особенностей. Как мы уже говорили в данном томе, сами эти особенности естественным образом объединяются в группы или метапаттерны особенностей метамодели. Анализируя наш опыт психотерапевтической работы и проведение семинаров тренинга для психотерапевтов, мы нашли полезным разделить. Все метамодельные особенности на три класса. Первый – сбор информации. Второй – идентификация ограничений в модели клиента. Третий – выбор конкретных техник для работы по изменению. Функции. С разделом «Функции» вы можете ознакомиться в приложении 19 к аудиокниге. Сбор информации. С разделом «Сбор информации» вы можете ознакомиться в приложении 20 к аудиокниге. Идентификация ограничений модели клиента Во второй фазе психотерапии наиболее полезными оказываются особенности метамодели, позволяющие выявлять границы модели, посредством которой клиент организует свой текущий опыт. К ним относятся модальные операторы. Семантическая неправильность. Причина следствия – чтение мыслей, утраченный перформатив. Когда клиент употребляет поверхностную структуру, которая содержит модальный оператор возможности или необходимости, он в буквальном смысле показывает границы своей модели. Его коммуникация представляет собой прямую языковую репрезентацию той части его модели, Возможности выборов которой неадекватны или еще чаще просто отсутствуют. Обратите внимание, вопросы метамодели, предназначенные для работы с модальными операторами, требуют от клиента, чтобы он восстановил опущение более высокого уровня, предполагая наличие семантической неправильности причинно-следствия в процессе моделирования. Например, клиент. я Не могу уехать из дома. Психотерапевт. А что случилось бы, если бы вы уехали из дома? Или психотерапевт. Что не позволяет вам уехать из дома? В первом случае психотерапевт задает вопрос, рассматривая утверждение клиента в качестве причины. Поэтому он просит клиента конкретизировать Какие следствия будут иметь место, если он сделает то, что, как он утверждает, сделать невозможно? Во втором случае утверждение клиента воспринимается как следствие, и психотерапевт предлагает ему конкретно указать, в чем состоит причина этой предполагаемой невозможности. В обоих случаях психотерапевт Воспринимает утверждение клиента как часть семантически неправильного отношения причина следствия, или как X или Y в следующей формуле. X вызывает Y. Клиенту предлагается восстановить материал, опущенный при отображении референтной структуры в глубинную структуру. Таким образом, паттерны d и d в минус первой степени встречаются и на этом более высоком уровне образования паттернов. В первой фазе D и D в минус первой степени представляли собой процессы, происходящие между глубинной структурой и поверхностной структурой, в то время как во второй фазе эти процессы осуществляются между референтной структурой и глубинной структурой. Ответ клиента на вопросы, поставленные к модальным операторам в соответствии с метамоделью, будет представлять собой, как правило, одну из форм семантической неправильности. Как минимум, поскольку вопросы психотерапевта предполагают семантически неправильное отношение и причина следствия, ответ клиента будет неправильно сформулирован именно в этом конкретном отношении. Кроме того, ответ клиента может содержать и другие формы семантической неправильности. Чтение мыслей. Я знаю, что мой отец очень огорчится, если я уеду из дома. Утраченный перформатив. Было бы неправильно уехать из дома. На этом уровне структуры метамодельный вызов чтению мыслей представляет собой процесс v в в минус первой степени. Психотерапевт. Как именно вы узнали, что ваш отец, в соответствии с метамоделью, Поставить под вопрос утраченный перформатив на первом уровне образования паттернов можно с помощью операции D в минус первой степени. То есть, если инвертировать опущение, которое происходит между глубинной и поверхностной структурами, поскольку языковая репрезентация опущения перформатива это процесс перехода от глубинной структуры к поверхностной. Если клиент приявляет в ответ утверждение, содержащее семантическую неправильность причинно следствия, например, «мне не дает уехать из дома то, что мой отец огорчится», то можно применить обычный метамодельный вызов «в» в минус первой степени, предложив клиенту конкретизировать процесс, посредством которого осуществляется заявленная причинно-следственная связь. Однако, Для понимания глобальной стратегии важнее тот факт, что две основные формы семантической неправильности – причина-следствие и чтение мыслей – представляют собой языковые репрезентации нечетких функций, которые клиент в настоящий момент не способен контролировать. Таким образом, появление модальных операторов и успешное применение процессов D в минус первой степени, R в минус первой степени, V в минус первой степени и N в минус первой степени на уровне первом между глубинной структурой и поверхностной структурой и на уровне втором между референтной структурой и глубинной структурой говорит психотерапевту о том, что пришло время переходить в третью фазу, а именно фазу выбора техник, которые он использует, чтобы оказать клиенту помощь в его изменении выбор техники изменения с разделом выбор техники изменения вы можете ознакомиться в приложении 21 к аудиокниге ограничение налагаемое требованиями психотерапевтической правильности С разделом ограничения налагаемые требованиями психотерапевтической правильности вы можете ознакомиться в приложении 22, к аудиокниге. Условия правильности для пар мгновенных описаний. С разделом Условия правильности для пар мгновенных описаний вы можете ознакомиться в приложении 23 к аудиокниге. Функции следующего состояния. С разделом Функции следующего состояния вы можете ознакомиться в приложении 24 к аудиокниге. Применение системы формальных обозначений качестве инструмента психотерапии. С разделом «Применение системы формальных обозначений в качестве инструмента психотерапии» вы можете ознакомиться в приложении 25 к аудиокниге.